Глава восемьдесят Стефану проспал весь день. Когда он проснулся и обнаружил, что жены нет, он сделал вид, что ничего не произошло. Эта привычка осталась у него с детства, когда отец одним своим видом ввергал его в ужас. С тех самых пор он научился нацеплять на лицо свою знаменитую полуулыбку и двигаться словно в замедленном ритме, отстраняясь от окружающего мира. Это помогало ему преодолевать ей страх, и горячее желание наброситься на отца и голыми руками вырвать ему сердце. Под вечер он вышел из дома и предпринял довольно рискованный шаг, направившись к дому своей продавщицы Ады. Встал у нее под окнами и несколько раз позвал ее, хотя подозревал, что сейчас она с паскуале, или в кино, или просто гуляет. Обеспокоенная, обрадованная Ада выглянула в окно. Она осталась сидеть дома, потому что Милина чудила больше обычного, а Антонио опять где-то шлялся. С тех пор, как он начал работать на Салара, он вечно пропадал неизвестно где. Правда, у нее сидел Паскуали. Тем не менее, Стефану к ним поднялся и провел в доме капучу весь вечер, болтая с паскуали о политике, осадой о колбасной лавке, но ни разу не вспомнив о жене. По возвращении к себе он заставил себя поверить, что Лила ушла навестить родителей. Перед сном он тщательно побрился, лег и проспал глубоким сном всю ночь. Неприятности начались на следующий день. Продавщица забувнова на пьет Мартире сообщила Микеле, что Лила не появилась на работе. Микеле позвонил Стефану, и тот ответил, что жена заболела. Болезнь продлилась несколько дней, пока к зятю не заявилась нонция, готовая предложить свою помощь. Ей никто не открыл, и она пришла еще раз вечером. после закрытия магазинов. Стефано, только что вернувшийся с работы, смотрел телевизор, который включил на полную громкость. Услышав дверной звонок, он выругался и пошел открывать. Он впустил нунцию и предложил ей сесть. Когда она спросила, ну, как там Лина, он ответил, что она его бросила, и разрыдался. Узнав новость, к Стефану примчались оба семейства в полном составе. Его мать... Альфонсо Пинуччи с ребенком, Рину и Фернандо. Почему-то все были напуганы. Но за Лилу волновались только Мария и Нунция, требовавшие у Стефана сказать, куда она ушла. Остальные ругались между собой по поводам Слилы Лилой никак не связанным. Рину и Фернандо, затаившие на Стефана зло, за то, что он ничего не сделал, чтобы отстоять их фабрику, обвинили его в том, что он так и не понял, как надо вести себя с Лилой, и совершил огромную ошибку, позволив ей работать в магазине Салара. Пенуча орала на мужа и свекра, называла Лилу чокнутой и повторяла, что жалеть надо не ее, а Стефана. Альфонсо заикнулся, что надо бы сообщить в полицию и обзвонить больнице, но остальные набросились на него так, словно он их оскорбил. Особенно обесновался Рину, который кричал, что им меньше всего улыбается стать посмешищем всего квартала. Потом Мария тихо сказала, может, она поехала навестить Лину? Все, кроме Альфонсо, ухватили за эту мысль. Они продолжали перерогиваться, но дружно притворились, что верят. Лила, устав от придирок мужа и братьев Салара, решила уехать в Пизу. «Да», — сказала Нунца, успокаиваясь, — «она всегда так делает. Если у нее что не ладится, сразу бежит к Лину». После этого они принялись на перегонке костерить Лилу за безрассудство. «Одна, в поезде!» Да еще никого не предупредила. Однако мысль о том, что Лила у меня, казалась такой правдоподобной, настолько всех устраивала, что моментально переросла во всеобщую уверенность. Только Альфонсо сказал, «Завтра съезжу туда и проверю». Но тут же получил от Пиночи: «Никуда ты не поедешь! Кто вместо тебя работать будет?» Фернандо ворчал себе под нос, «Доставьте «Да вы ее в покое, успокоится и вернется». Начиная со следующего дня, на все вопросы о Лили Стефан отвечал. «Уехала в Пизу, клянуче Ей надо отдохнуть». Но уже на завтра нонцию снова охватило беспокойство. Она пришла к Альфонсу и спросила, есть ли у него мой адрес. Адреса не было. Его не было ни у кого, кроме моей матери. Нонсу послала Альфонса к нам домой, но мать, то ли из вредности, то ли не желая отрывать меня от учебы, дала ему неполный адрес. Впрочем, я не исключаю, что она его так и записала. С грамотой у нее было плоховато. К тому же мы обе знали, что мой точный адрес никогда никому не понадобится. Как бы то ни было, Альфонсо с и совместными усилиями написали мне письмо, в котором, не сообщая ничего конкретного, обиняками интересовались, не у меня ли Лила. Письмо они отправили на адрес университета, указав только мои... имя и фамилию, и я получила его с большим опозданием. Я прочитала письмо, страшно разозлилась на Лилу и Нину и не стала отвечать. А Уже на следующий день после так называемого отъезда Лилы, Ада, на которой кроме работы в колбасной лавке лежали заботы о семье, да и жених требовал от нее известного внимания, предложила Стефана убирать его квартиру и готовить ему еду, что категорически не понравилось Паскуале. Они поссорились, и Паскуарий в сердцах воскликнул «Ты ему не служанка!» На что Ада ответила «Лучше быть его служанкой, чем тратить время на споры с тобой!» Чтобы братья Салара не обозлились сверх меры, в Увной на пьеце Мартире в срочном порядке перебросили Альфонса, который был этому только рад. Рано утром он выходил из дома, нарядившись, как на свадьбу, а по вечерам возвращался домой чрезвычайно довольный. Ему нравилось работать в центре. Но вот кто после исчезновения сеньора Карачи впал в настоящую ярость, так это Микеле. Он вызвал Антонио, приказал ему, найди ее. «Микеле, Неаполь большой город», — промяблил тот. «Да и Пиза не меньше, не говоря уже о всей Италии. Где же мне ее искать?» «Начни со старшего сына Саратора», — ответил Микеле. Он посмотрел на Антонио, как на пустое место, и добавил... Пикнешь, кому об этом, запрячу тебя в психушку в Аверсе до конца твоих дней. О чем узнаешь, что увидишь, будешь докладывать только мне и больше никому, усек? Антонио послушно кивнул.